Агнеса проводила их взглядом. Зрительный зал, который чувствовал оперу даже тогда, когда ее не пели, разразился аплодисментами. — Отлично, — сказала она. — Но теперь-то конец? — Почти, — ответила матушка. — Вы что-то сотворили с мозгами всех этих людей? — Да так, только вправили их кое-кому, — ухмыльнулась нянюшка. — И ведь спасибо никто не скажет. — Как обычно, — вздохнула матушка. — «Ну, конечно, ведь грядет следующее представление», — сказала нянюшка. «Шоу должно продолжаться», — добавила она. «Но это... это просто безумие». «Это опера». «Я заметила, что даже господин Бадья ею заразился», — сказала нянюшка. «И, насколько я могу судить, молодой Андрей счастливо избегнул карьеры шпика». «А что же будет со мной?» тот, кто создает счастливый конец, сам, как правило, в нем не участвует», — усмехнулась матушка и смахнула с плеча невидимую пылинку. «Гита, нам, пожалуй, пора», — сказала она, поворачиваясь к Агнессе спиной. «Завтра тяжелый день». Нянюшка подошла к краю сцены и, прикрыв ладонью глаза, посмотрела в черную утробу зрительного зала. «А зрители, знаешь ли, все еще здесь», — сообщила она. «Все еще сидят». Матушка, присоединившись к ней, вгляделась во мрак. «Ума не приложу почему. Он же сказал, что опера закончилась». Они разом повернулись и посмотрели на Агнессу. Стоя в центре сцены, она сердито смотрела в пространство. «Немного рассержена?» — спросила нянюшка. «Что ж, этого следовало ожидать». «Да». «Тебе кажется, что все интересное происходит с другими, а не с тобой?» «Да». Но, — предложила матушка-ветровоск, ветровозск, почему бы не взглянуть на это следующим образом? Чего ждать от жизни Кристине? Ну, станет певицей. Она завязнет в этом маленьком мерке. Если повезет немного прославиться, но однажды голос ее уже не сможет подняться на прежнюю высоту, и тогда ей конец. А у тебя есть выбор. Ты можешь выступать на сцене, играть роль, произносить чужие реплики, или быть за сценой, но знать, как пишется сценарий, Где висят декорации, где расположены люки? Разве это не лучше? Нет. Иногда эти ведьмы ужасно бесили Агнесу. К примеру, они могли, не обмениваясь ни словом, действовать абсолютно слаженно, как один человек. Разумеется, ей не нравилось в них и многое другое. Они считали себя вправе вмешиваться в чужую жизнь. Ведь если вмешиваются они, то человеку это только на благо. Они автоматически исходили из предположения, что все происходящее вокруг должно происходить только при их участии, а прямой путь к цели – он самый прямой. И всюду им нужно было сунуть свой нос, все поправить, все сделать как надо. По сравнению с этим, действия, совершаемые словно по молчаливой договоренности, не более чем досадная мелочь. Но сейчас на лицо была именно эта мелочь. Матушка и нянюшка приблизились к ней. Каждая положила руку ей на плечо. «Сердишься?» Спросила матушка. «Да». «Тогда бы я на твоем месте выплеснула гнев наружу», посоветовала нянюшка. Агнеса закрыла глаза, сжала кулаки, открыла рот и завопила. Все началось с низких нот. С потолка будто снежинки посыпались хлопья штукатурки. Призмы в люстре, вздрогнув, зазвенели в унисон. Затем голос взлетел выше, быстро миновал таинственную высоту 14 циклов в секунду, после которой человеческий дух начинает крайне неуютно чувствовать себя в этой вселенной и беспокоиться по поводу места воной органов пищеварения. Мелкие предметы по всей опере, вибрируя, попадали с полок и разбились о пол. А голос все повышался, звенел как колокол, после чего повышался опять. В оркестровой яме одна за другой полопались струны всех скрипок. Хрустальные призмы дребезжали уже не переставая. В баре бутылки шампанского дали дружный пробочный залп. Лед в ведерке раскрошился на мелкие льдинки. К общему хору присоединились бокалы, ободки их подернулись трещинками и взорвались, как головки некоего опасного чертополоха. Во все стороны разлетались гармоники, вызывающие самые странные последствия. В артистических гримерках растаял грим номер три. Зеркала треснули, наполнив балетный класс миллионами осколков изображений. Пыль поднималась, мухи падали. В камнях, из которых была сложена опера, начали перемещаться крошечные частицы кварца. А затем наступила тишина, нарушаемая лишь редкими глухими ударами и звонами. Нянюшка улыбнулась во весь рот. — А, — сказала она, — вот теперь опера действительно закончилась.